Глава пятая. Лизавета гуляет по Кайне. Служба была как служба. Лизавета начала привыкать. В главном храме города, но был он меньше, чем главный храм сияния в фару и не так богато украшен. Служили местные иерархи, но Лиса пригласили поучаствовать, и он там тоже что-то делал. Лизавета не поняла, что именно, а расспрашивать сокола посреди действа не стала. По окончанию службы к их группе на ступенях подошел господин Раньеро, который тоже оказался в храме. Учтиво поздоровался, ощупал взглядом всех трех дам. Крыска опустила взгляд и сделала вид, что ничего не происходит. Телечка испугалась и спряталась за спиной Антонио. Лизавета нахмурилась и уставилась на наглеца. «Чего еще надо? Они тут не бездомные и не без присмотра. Нечего на них пялиться». Господин Раньеро аж рот приоткрыл от такой наглости. И если бы не смех сокола, то кто его знает, чем бы все закончилось. «Раньеро, госпожа Элизабетта, наши гости издалека» привычное нам правила поведения кажутся ей бессмысленными и как бы не смешными. Не сердись на нее, она просто иначе воспитана». «Буду рад, если госпожа расскажет что-нибудь о своих дальних краях», не растерялся Раньеру, хищно блеснув черными глазками бусинками. «Гоблин он. Вот он кто. Злобный гоблин». «Госпожа вообще мастерица рассказывать», кивнул Сокол. «Но ты определенно что-то хотел». «Да, ты мне нужен. Именно ты». «Боюсь, я сейчас не способен быть тебе нужным», — покачал он головой. «Я слышал, что главенство временно у твоего старшего. Но, Матео, я не знаю, а тебя знаю. И тем более ты вот он, стоишь передо мной, реальнее не придумаешь. Поэтому я все же изложу свое дело тебе, а ты уж сообразишь, как его лучше решить ко взаимной выгоде». Тут на ступенях появился лис, как был, в парадной бело-золотой мантии. «Что происходит, Раньеро?» «Хочу украсть у тебя Фальку, примерно до закатной службы. Дела, понимаешь ли, неожиданное счастье, надо им пользоваться». Лис нахмурился. фалько я не думаю, что тебе стоит вести дела сейчас». «У меня все в порядке с памятью», усмехнулся Фальку. «Не бойся, я не отступлюсь от клятвы, если ты об этом. Раньеро сказал, что в курсе о том, что я сейчас не удел». «Удел, не удел, какая по большому счету разница? Когда еще ветер подует так, что его занесет не просто в Кайну, а прямо в мой дом? Извини, я буду пользоваться». Раньеро говорил учтиво и с улыбкой, но за той улыбкой мерещились клыки и когти. Лис вздохнул и согласился, что пусть так, но потом Фальку будет нужен ему самому, а сейчас желающие могут посмотреть город. Мальчишки и Тилечка радостно закивали. «Да, они хотят посмотреть город». Брат франко сказал, что он бы сходил на рынок, нужны припасы, Им же еще дальше ехать, и ему нужен или Коста, или Ричи, донести купленное. Один только брат Василио проворчал, что не хочет нигде бродить, а хочет спать. В итоге Лис, Крыска, брат Василио и мартело отправились в дом Раньеро. Брат Джанфранко получил местного проводника на рынок. Раньеро увел куда-то сокола, а тот перед уходом строго-настрого наказал мальчишкам не оставлять Лизавету и Тилечку без присмотра. Тогда Раньеро улыбнулся и подозвал молодого человека из своей свиты, примерно одних лет с мальчишками. Тот назвался Галлиотто и сообщил, что состоит при его милости Раньеро, будучи его племянником, и добавил, что с радостью покажет город гостям его милости. Лизавета украдкой оглядела новоявленного проводника. Ничего общего с Раньеро, но разве что волосы такие же черные и так же вьются, и глаза тоже черные, и смотрят очень уж пристально на них на всех. Также молодой человек сообщил, что он маг, научился не в школе, а частным образом, под руководством того же господина Раньеро, и некоторых других достойных господ, проживающих в Кайне и владеющих магией. Он спросил, что будет угодно посмотреть гостям. Гости помялись и сказали, что им так-то все равно, лишь бы прогуляться в новом месте. Руджеро добавил, «И можно зайти поесть, он позавтракать не успел». Телечка засмеялась, не позавтракать не успел, а просто все проспал. Руджеро дернул ее за косу, а она его за нос. Голиот осмотрел на это все с изрядным изумлением. Тогда Серафина снисходительно пояснил ему, что это еще ладно. А если он чем-то не угодит госпоже Аттилии, то непременно посадит ему прыщ на невидное, но важное место, поскольку, будучи целительницей, неплохо знает человеческий организм и обладает характером вздорным и вредным. Хилечка с самой медовой улыбкой сообщила, что сам он вредный, и все пошли искать приличную таверну. По дороге завернули в порт, посмотреть на корабли. И впрямь здесь они были не такие, как фару Голиотто на вопрос Лизаветы объяснил. «Да, в Каине строят корабли, которые потом отправятся через океан в другой свет». Лизавета возрадовалась, что здесь тоже земля круглая, и совершаются географические открытия. А Голиотто удивился. Ведь с ними же путешествует морской сокол, а он как раз бывал в тех краях, неужели не рассказывал? И корабль для океанских путешествий ему строили на здешней верфи, и называется он «Аурелия» — «20 пушек». Лизавета задумалась. «Ну да, если он, как говорил, искал земли, где водятся драконы», то в здешнем другом свете ему само Великое Солнце велело побывать. Интересно, кто такая Аурелия? Причал выдавался далеко в бухту. Они ушли на самый край, стояли там, смотрели на разгружавшиеся лодки, сети и корзины с рыбой, на крикливых морских птиц, которые пытались воровать рыбу прямо с причала. «Это заглотники, они только воровать и умеют», — пояснил Голиотто. На красавец корабль, входящий в бухту со стороны моря, налюбовались и пошли искать еду. Таверна, рекомендованная проводником, называлась «Три креветки» и приютилась на узкой улочке недалеко от порта. Там подавали всяческих морских гадов – рыбу, моллюсков, креветок и крабов. Юные жители Фаро с радостью согласились попробовать, умеют ли здесь готовить дары моря так же хорошо, как дома. Телечка даже фыркала, мол, так как на рынке в Фаро, зажарить кольца кальмара не умеют больше нигде. Галеота обиделся и попросил принести самых вкусных гадов, какие только есть. Им очень быстро принесли жареную рыбу, кальмаров, креветок и двух небольших осьминогов под разным соусом. Один был золотистый, другой томатного цвета и запаха. И точно, на вкус соус тоже оказался томатным, и Голиотто подтвердил. Заморский красный овощ у них многие выращивают и готовят. Это вкусно. «Интересно, а картошка тоже уже есть или же нет?» – думала елизавета «А то картошки жареной хочется». Осьминог в томатном соусе был хорош. И мидии, и креветки, и куски рыбы. А Лизавета чуть не прозевала вопрос лично ей. «Скажите, госпожа элизабета а у вас дома тоже водятся креветки и осьминоги, раз они вам так по вкусу?» – спрашивал Голиотто. «Пришлось рассказать, что дома моря нет, а есть только большое пресноводное озеро, что в нем чудесная вода, но она холодная, и осьминогов в ней нет, и креветок тоже. А есть рыба омуль, очень вкусная, хоть соленая, хоть копченая, хоть в фольге запечь, и рыба голомянка, почти вся состоящая из жира и немного из костей, и тюлень-нерпа, которая есть омуля и очень любит смотреть, как люди по берегу ходят. Как идешь где-нибудь вдалеке от жилья, так обязательно увидишь три-четыре мокрых круглых головы». В итоге Лизавете традиционно не дали заплатить ни одной маленькой монетке. Сказали, что пусть лучше еще рассказывает что-нибудь. А когда они поднимались от берега и порта к дому Раньеру, то шли по узкой мощеной круглыми булыжниками улицы мимо кожевенной лавки. Хилечка сказала «А давайте зайдем?» «А давайте», — сказали все. На буйную толпу молодежи недоверчиво покосились двое подмастерьев, но мальчишки сказали, что по делу, а потом еще те подмастерья узнали Галлиотто. Тот подтвердил, что это гости господина Раньера, и гости платежеспособные, урону не нанесут, а прибыли дать могут. Пока мальчишки рассматривали ремни и ножны, Лизавета лениво скользила взглядом по разложенным поясным сумкам. Ее привлек синий цвет. не яркий но очень красивый оттенок. Она попросила разрешения посмотреть. «О да, то, что надо. Поясная сумка не слишком велика, но и не особо мала. Два отделения внутри, два серебряных замочка. А снаружи тиснение, волны, корабль, тот самый с парусами и пушками, и птица. То, что надо. Она, не торгуясь, заплатила три серебряных монеты. А потом, пока никто не видит, маленький мешочек из мягчайшей кожи с аппликацией розочкой. Еще за одну серебряную лиру. Вот как они называются. Отлично спрятать покупки и подождать, пока мальчишки разберутся с ремнями. И можно идти обратно, забираться к себе в комнату и шить.